Ярил город, столица Дарии. Стоя у окна зала приема гостей, в среднем дворце княжего терема Святослав нежно сжимал в руке оберег суженый. Титановая звезда Перуна с одной стороны оплавилась. Он потер это место, стряхивая калину, и в лучах восходящего солнца металл засиял вновь. Занавески еле колыхались. За окном Ерил город просыпался, улицы наполнялись людьми, спешащими по своим делам, и еще не подозревавших о том, какая беда приключилась вчерашним вечером. Апелагея мертва. Любимая, Святослав отдал ей всего себя, и вот сейчас она лежит в усыпальнице, сгоревшей до неузнаваемости. Боль пронзала душу и не давала думать о чем-то еще. Горечь потери, горькой, тухлой болью поселилась в душе, вызывая жгучий гнев, и князь со всей силой сжал кулак. Они ответят за это. Как же медленно я стану срезать кожу с твари, которая управляла подземным змеем? С каким наслаждением я буду переламывать ему кости одну за другой, пока от целых не останется и следа? Но это не все. Я заставлю магов исцелить душегуба, и тогда вновь стану рвать его на куски. И так до бесконечности. Пелаеюшка, любовь моя, как же мне жить теперь без тебя? Как мне вырастить того, кто выжил в адской крови, спаливший тебя без остатка? Возможно, ему не следовало вступать в этот мир. Возможно, он не человек вовсе, да и сын ли вообще?» Мысли Святослава проносились в голове с немыслимой скоростью. Находившийся поблизости верховный старец чудо-камня Святозар, не меньше скорбевший по Апелагии, которую он любил как родную дочь, потерял терпение и твердо произнес. — Ты нужен сыну, Святослав. Ему уже полдня отроду, а княжич еще не обрел связи с отцом. Славянский князь с горем, невидящим взором уставился на старца. — Похоже, старик более не в силах читать мои мысли, раз прервал ритуал скорби. — Это подождет, — отмахнулся Святослав, произнеся это вслух. — Не стоит меня тревожить сейчас. Нет. Схватил его за локоть старец и развернул к себе лицом. Сарион держит княжича на руках с момента вхождения в явь. Светозар указал на Велизарного у дубовых дверей залы, новорожденный княжич у него на руках мирно спал. Следующим взять на руки княжича должна его плоть и кровь. Только тогда ты обретешь связь с сыном. Княж, князь печально опустил глаза. Я не могу к нему прикоснуться, ты знаешь, ты должен, он плоть от плоти твоей, вскрикнул Святозар. В нем зло вскипел князь, грозно возрившись на старца, не будь им беременной, а Пелагея не раз разделалась бы с подземной тварью. Хочешь сказать, ты не примешь дар богов? «Да мать до последнего вздоха защищала сына, раздираемая когтями змея!» «Тебе не переубедить меня, старик!» — громыхал в ярости князь. «Унесите его прочь! Ему не место в нашем мире!» Старец тяжело вздохнул. Святослава не переубедить. Он понял это и отступил. Однако Сарион не собирался оставлять малыша одного — на волю случая и обезумевшего от горя родного отца. «Тогда убей его сам!» — начал блефовать сарион собственной рукой, и с этими словами протянул князю маленький сверток с младенцем. «Боги не допустят крови!» Святослав принял сына, тяжелое дыхание начало учащаться. «Он не посмеет!» — мысленно воскликнул сарион предчувствуя страшное. Лицо князя изсказило гримаса отвращения и жгучей ненависти. Или посмеет Срион рванул к малышу, но ни на пять не сдвинулся с места, могучий светозар магии связал Велизарного по рукам и ногам. "На то воля богов", послышалось в голове слова Светозара. "Мы не вправе вмешиваться". Сердце Сариона разрывалось, но даже словами образумить обезумевшего от горя князя он не смог. Старец сковал гортань. Святослав выхватил кинжал и занес руку для удара. В тот же миг ставни сами собой открылись нараспашку, и ворвавшийся в терем порыв ветра открыл лицо младенца, откинув угол пеленки. Глаза отца и сына впервые встретились. Словно удар молнии взгляд сына обездвижил отца. Словно сама Пелагея схватила руку Святослава, сжимающую сталь, не дав тому свершить страшное. И в этот момент безмерное счастье, исходившее от дивных голубых глаз родного дитя, заполнило собою пустоту, снедавшую душу разъяренного отца. Гнев Святослава потух, так же быстро, как и вырос а Пелагеюшка смотрела на него через очи сына ну -у -у -у, улыбнулся младенец тут сердце отца растаяло окончательно кинжал выпал из руки и святослав нежно заключил сына в объятия олег сказал сарион после того как старец выпустил его из магической хватки его имя олег таковы были последние слова Апилаеи. Уже не в силах сдержать слезы, счастливый отец утонул в голубых глазах сына. — Олег Слович, — нежно произнес Святослав, — у тебя очи матушки. От теплых слов княжич залился журчащим смехом. — Вижу, ты знал это, мой сын, — нежно лепетал князь. И тут до августейшего папаши дошло. Если Олег родился вчера вечером, то уже голоден. Рассвет на дворе. Как же мы? — Что-нибудь придумаем, — ободряюще прервал князя Святозар. — Как всегда, что-нибудь придумаем.